Глава 15. Ехали мы больше двух суток, причем, глядя на конвой, охраняющий наш кортеж, я понимал, что сумма за нас, сумрак, была заплачена не такая уж и большая. Во-первых, телег, на которых везли рабов, было несколько. «Мы с питомицей были не единственным лотом, купленным на рабском рынке, и за время путешествия я успел увидеть еще минимум пятерых рабов мужского пола и десяток девушек, одетых в полупрозрачные шелка, но с такими же или почти такими ошейниками, как у нас». Во-вторых, сам конвой, кортеж охраняли минимум три десятка охранников, причем у большей части из них уровни отображались знаками вопроса, что говорило о том, что они должны были быть опытными бойцами. Ну и в-третьих, наличие мага. Не знаю, насколько редкими они вообще были в этом мире, но именно в кортеже красного тюрбана, я прозвал его так, потому что он никогда его не снимал, я впервые увидел человека, который мог пользоваться магией. Это было лишь на миг, но я увидел, как в ладони незнакомца в темно-красном бордовом плаще сформировалась настоящая огненная сфера, которую он тут же развеял, когда заметил мой взгляд. «Да уж, обучиться магии для меня было бы полезно». Тяжело вздохнув, начал я внутренний диалог с Андромедой. «Извини, Кинг, но это не твой профиль», — усмехнувшись, ответила ИИ. «Нет, ты, конечно, можешь все полученные характеристики закидывать в интеллект, и рано или поздно выучив заклинания. Но вот когда это произойдет? Не думаешь, что это может быть слишком поздно, и тебе это вообще не понадобится?» «Тоже верно». Немного подумав, отвечаю я Аде. «Раз уж я в теле такого силача, то нужно выжать из него по максимуму». «Ага, особенно в твоей ситуации. Не забывай, куда тебя везут. Каждая характеристика, вложенная в силу, живучесть или выносливость, может оказаться для тебя решающей». «Знаешь, сложно забыть, куда я еду с этой штукой на шее». Я дотронулся до арабского ошейника, и он сразу же стал теплым». «Да уж, попал ты, конечно, здорово. Будешь им мстить?» «Разумеется, они поплатятся за то, что сделали со мной, а Ретто и Сумрак...» «Я посмотрел на страдающего в клетке смертожала, и у меня невольно сжались кулаки...» ворота огромного замка мы въехали на утро следующего дня. «Так, а ну давай, стелеги!» Меня снова довольно неприятно пихнули в бок дубинкой, хотя я смог бы спокойно спуститься и без этого. «Вставай к нему!» Меня снова толкают, и я оказываюсь возле молодого юноши, который был гораздо ниже меня ростом. Присматриваюсь и понимаю, что у него слишком длинные для человека уши. Увидев меня рядом с собой, парень скривился и попытался максимально отодвинуться от меня, за что и был наказан. «Стой смирно, длинноухий!» Паренька возвращают обратно на место, а в дополнение к этому еще и отвешивают увесистый подзатыльник. «Ну, ничего, не будет в следующий раз так себя вести, учитывая, что я ему вообще ничего плохого не делал и вижу его в первый раз». Когда нас всех выстроили, я насчитал десяток рабов-мужчин и семнадцать девушек, которых после построения сразу же куда-то увели. «Так, кто говорит на всеобщем?» — спросил вышедший перед нашим строем старый вояка, которому на вид было лет пятьдесят. Все его лицо было покрыто шрамами, а левая часть лица его вся обожжена и лишена одного глаза. Вояк прошелся вдоль строя, и когда поравнялся со мной, я вдруг почувствовал едва уловимое чувство, которое нельзя было ни с чем спутать. Это был страх. Вокруг вояки, который еще даже не представился, витала аура настоящего убийцы, и от этого мне стало не по себе». Большая часть рук из строя взметнулась в воздух, и оказалось, что, не говорим, на всеобщем только я и еще какой-то мужик с черными длинными волосами, сплетенными в очень грязную косу, все лицо которого украшали странные татуировки красного цвета. Вояка подходит ко мне и окидывает меня оценивающим взглядом. — Вообще ни слова не понимаешь, — спрашивает он, и я отрицательно качаю головой. «Хм...» – задумывается он. «То есть все же понимаешь?» «Я киваю». «Но говорить не можешь». Очередной кивок. «Что ж, уже хорошо». Он отходит от меня и встает напротив мужика с татуировками. «Значит, кайталец. Интересно». Вояка берет пальцами нижнюю губу раба и тянет ее вниз. «О, да еще взрослая особь. Отлично!» Он отпускает губу и снова встает перед строем рабов. Вояков очередной раз пристально оглядывает каждого из нас. «Меня зовут Кайрон. Вы будете называть меня Мастер Кайрон. И за то недолгое время, которое осталось до начала кровавых игр, я попытаюсь сделать так, чтобы вы не сдохли в первый же день». Вы, скорее всего, не знаете, но вам отбросом выпала великая честь представлять благородный дом Раахт. Вот уже три сотни лет глава сего дома поставляет лучших бойцов на арену, и надеюсь, вы не будете исключением. Он кивает своим людям, и те уходят, а через несколько минут возвращаются с двумя ящиками деревянного оружия. Сейчас я посмотрю, кто из вас воина, кто пойдет на корм монстрам. Так, Орк, ты первый. Двое воинов подходят ко мне и снимают с меня кандалы. Выбирай оружие. Кайран указывает рукой на ящике. Подойдя к ним, я выбираю большой деревянный топор. Так, давай. Говорит вояка одному из своих воинов, и он встает со мной в спарринг. Начали. Приказывает Кайрон, и мой оппонент бросается на меня в атаку. Удар противника был быстрым, но не настолько, чтобы я не смог его заблокировать. Парирую деревянный меч древком топора, отталкиваю от себя противника и наношу широкий диагональный удар сверху вниз. Противник пробует заблокировать его, приняв на щит, но силы у меня было явно побольше, поэтому он не выдерживает и падает. «Довольно!» Громко произносит Кайрон, когда я встаю ногой на грудную клетку воина и замахиваюсь для удара. Пожимаю плечами и отхожу от противника. «К воинам!» Он кивает одному из своих людей и меня снова заковывают в кандалы и отводят в сторону. «Следующий ты!» Кайрон указывает на длинноухого паренька и тот выходит вперед и берет в руки короткий клинок. «Так, ну с эльфом-то ты справишься?» Усмехнувшись, спрашивает вояка своего подчиненного, и я замечаю легкую усмешку на лице эльфа. «Начали!» Бой воина Кайрона с эльфом закончился еще быстрее, чем мой. Паренек оказался ловким и невероятно быстрым воином, и не прошло и пары секунд, как Тарк стоял на коленях от длинноухи за его спиной, при этом держа свой деревянный клинок возле горла первого. КВ нам! произнес вояка, после чего приказал позвать следующего. Час. В итоге из десяти рых рабов, купленных красным тюрбаном, в группу воинов попали четверо. Я, эльф, мужик с косой татуировками на лице и еще один паренек, который выглядел еще моложе эльфа. У меня сложилось такое впечатление, что ему было около шестнадцати. Остальные попали в группу мяса. «Уведите их!» Кайрон кивнул на вторую группу, и его подручные куда-то их повели. «Знаете, почему они мясо?» – усмехнувшись, спросил он. «Потому что не я буду их тренировать, ибо они не заслуживают того времени, что я мог бы на них потратить, а это...» Он делает небольшую паузу. «Означает только одно – на кровавых играх они протянут бой, может, два, но не больше». Вояк бросает на нас свой оценивающий взгляд, от которого становится не по себе. «Кайтарец!» Вояк обращается к мужику с татуировками. «Какой у тебя татем? Спрашивает он, но воин с Косой его, разумеется, не понимает. «Мать его, он же ничего не понимает!» Кайран закатывает глаза. «Я могу его спросить», — предложил длинноухий. «Я немного говорю на их языке, и если вы поставите меня подальше от этой зеленокожей твари, то я...» «Договорить ему не дали». Кайрон как-то уж больно резво сократил расстояние, разделяющее его и длинноухово, и нанес тому смачный удар в солнечное сплетение. Ненавистник Орков упал на колени и начал тяжело кашлять. «Ты допустил сразу несколько ошибок. Во-первых, начал говорить без разрешения». «Во-вторых, оскорбил своего собрата по оружию. Мне плевать на разборки эльфов и орков. Здесь ты такой же кусок дерьма, как и он. Запомнил это?» Эльф поднимается на ноги и кивает головой. «В-третьих, предложил мне сделку. Ты и так сделаешь все, что я скажу. Это понятно?» «Да», — ответил ему эльф, продолжая держаться за живот. «Спрашивай, какой у этого ублюдка тотемный зверь?» «Как животное ты применять шерсть», — произносит он. «Да уж язык этого народа он знает так себе», — слышу я голос Андромеды. «Я даже не представляю, что бы я делал, не будь у меня инфосети». «Честно отвечаю я и и». Кайтарец тем временем окидывает длинноухого непонимающим взглядом. Татем ты носить!» Эльф делает вторую попытку и до мужика с татуировками наконец доходит. «Горилла Альбинос», — отвечает он. «Я не все понял точно, но, кажется, у него тотем обезьяны», — произносит длинноухий. «Обезьяны». Кайрон кладет руку на подбородок и задумывается. «Ладно, потом разберемся». Он машет рукой и снова оглядывает нашу разношерстную компанию. «Так, ладно, сейчас мои люди покажут вам, где вы будете жить, вас накормят, а также я даю вам время привести себя в порядок, а то от вас за лигу дерьмом тащит. Кор, отведи их в бараке!» — приказывает он своему подчиненному. «Этих двоих!» — он кивает на нас с эльфом. «Засели вместе!» На его лице появляется ехидная улыбка. «Эй!» Кайро, останавливает нашу небольшую группу. «Если хоть один из вас навредит другому...» Он накидывает нас холодным взглядом. «То вы лично познакомитесь с Клавдией. И поверьте, вы этого не хотите. Это всех касается...» Его взгляд перемещается сначала на эльфа, а потом на меня. «Уводи!» Больше всего помещение, в которое нас привели, напоминало казарму с небольшими кубриками, рассчитанными на два человека. Ну или в нашем случае на орка и эльфа. Рабы второй группы уже были в казарме, поэтому три жилых помещения были уже заняты. «Сюда!» «Один из подручных Кайрана толкает меня внутрь помещения». «И ты!» «Такая же участь постигает и эльфа!» «Сидите смирно!» Приказывает воин, снимает с нас скандалы, после чего и вовсе уходит. Длинновухий ложится на шконку и кладет голову на руки. Я тоже ложусь, но из-за габаритов мое тело не помещается на кровати полностью. «Зеленокожая мразь!» Видя мои потуги, произносит эльф и ухмыляется. «Интересно, на каком языке он это произнес?» Я тяжело вздыхаю. Жаль, я не могу ответить ему, а то бы уж постарался, чтобы от моих слов его длинные уши в трубочку скрутились. Спустя минут 10 после того, как нас распределили по кубрикам, нам принесли еду. Кормили здесь гораздо лучше, чем у наших прежних хозяев, и на обед мне досталась большая тарелка каши, в которой я даже заметил несколько кусочков мяса. «Еще бы ложку дали, но это уже было что-то из разряда фантастики!» «Начинаю жадно есть кашу руками!» «Дикарь!» — злобно произносит эльф, после чего сам поступает точно так же. «Ага, тоже мне утонченная натура!» После того, как мы поели, нам позволили немного отдохнуть, после чего повели во внутренний двор казармы, где нас ждали несколько больших деревянных чанов с холодной водой, ведра и несколько кусков мыла, за которые сразу же началась драка между несколькими рабами из группы мяса. Разобрались с дракой очень быстро. Не прошло и минуты, как во внутренний двор сбежались десяток воинов, которые быстро погасили конфликт, после чего зачинщиков драки куда-то увели. «Не завидую я им», – произнес молодой паренек из нашей группы, подбирая мыло, которое во время драки упало на землю. «Это я тебе не завидую», – ухмыльнулся эльф. «С твоей внешностью ты точно станешь местной шлюхой». Ты красивее меня. Парень уж как-то больно спокойно отреагировал на слова Длинноухова. Так я и сильнее. Эльф пожимает плечами и выливает на себя ведро воды. Откуда ты знаешь, на что я способен? Взгляд паренька становится серьезным. Видел, как ты действуешь. Не спорю, для человека это нормально, но против меня твои приемы не подействуют. Я сильнее и быстрее, а будь у меня лук. «Да!» – ухмыльнувшись, произносит паренек, и я замечаю, что с эльфом творится что-то неладное. «Ты думаешь, моя сила в скорости?» Он делает шаг в направлении моего соседа, но я встаю на его пути и киваю ему назад. Парень оборачивается и видит, что к нам приближаются воины. «Спасибо!» Паренек делает глубокий вдох, и на его лицо возвращается прежняя беззаботная улыбка. Я поворачиваю голову назад и вижу упавшего на колени эльфа, сплевывающего на землю кровь. «Черт, да кто вообще такой этот парень?»